Он встает, и Феликс тоже встает в растерянности и недоумении. Некоторое время они молчат, глядя друг другу в глаза. Потом Курдюков вдруг снова спрашивает полушепотом: Ты чего? Да ничего, пойду сейчас. Конечно, иди. Спасибо тебе, не забуду, вот увидишь. Ты мне больше ничего не хочешь сказать, спрашивает Феликс. Насчет чего? произносит Курдюков совсем уже тихо. — Я не знаю, насчет чего, — взрывается Феликс. — Я не знаю, зачем ты меня выдернул из-за стола. Не поесть толком не дал, не выпить. Сократыч обиделся. Мне говорят, срочное дело необходимо сегодня же, немедленно. Какое дело? Что тебе необходимо? — Кто говорил, что срочное дело? — Жена твоя, — говорила, — Зоя. — Да нет, — объявляет Курдюков и снова делает легкомысленный жест. — Да чепуха это все перепутала она. — Совсем не про тебя речь шла, и было это не так уж срочно. А она говорила сегодня? Вот дурища! Нет, Феликс, она просто не поняла с перепугу. Ну, напугалась же баба!» Феликс машет рукой. «Ладно, Господь с вами обоими не поняла так не поняла. Выздоровел и слава Богу. А я тогда пошел домой». Феликс направляется к выходу, а Курдюков семенит рядом, забегая то справа, то слева, то хватая его за локоть, то сжимая его плечо. — Ну, ты же не обиделся, я надеюсь, — бормочет он. — Ну, дурша молодая еще, не понимает ничего, ты, главное, зная, я тебе благодарен, так что если ты меня попросишь, о чем бы ты меня не попросил, ты знаешь, какого я страху здесь натерпелся, не дай бог тебе отравиться, Снегирев, ей-богу, ну ты не сердишься, да, ну скажи, не сердишься. А на пустой лестничной площадке рядом с телефоном-автоматом происходит нечто совсем уже несообразное. Курдюков вдруг обрывает свою бессвязицу, судорожно вцепляется Феликсу в грудь, прижимает его к стене и брызгает шипит ему в лицо. — Ты запомни, Снегирев, не было ничего, понял? Забудь! — Постой, да ты что? — бормочет Феликс, пытаясь отодрать от себя его руки. — Не было ничего, — шипит Курдюков. — Не было, хорошенько запомни, не было! «Да пошел ты к черту! Обалдел, что ли?» — гаркает Феликс в полный голос. Ему удается, наконец, оторвать от себя Курдюкова, и с трудом, удерживая его на расстоянии, он произносит, «Да помнись ты, чучело гороховое! Что это тебя разбирает?» Курдюков трясется, брызгается и все повторяет. «Не было ничего, понял? Не было ничего не было!» Потом он обмикает и принимается плаксиво объяснять. "Накладку у меня получилась, Снегирев, накладку у меня вышла!» «Институт же секретный, номерной, не положено мне ничего про него знать. А тебе уж и подавно не положено, ни нашего этого ума дело, Феликс. Я вот тебе ляпнул, а они уже пришли и замечания мне сделали. Прямо хоть из больницы не выходи». Феликс отпускает его. Курдюков, морчась, принимается растирать свои покрасневшие запястья и все бубнится слезой одно и то же. «Накладка эта, а мне уже влетела, и еще влетит, если ты болтать будешь». «Загубишь ты меня своей болтовнёй, секретной же не положено нам с тобой знать». «Ну хорошо, хорошо», — говорит Феликс, с трудом сохраняя спокойствие. Секретный, хорошо. Ну чего ты дергаешься? Сам посуди. ну какое мне до всего этого дела? Не положено, так не положено. Надо, чтобы я забыл, считай, что я все забыл. Не было и не было, что я спорю, что за манера в самом деле». Без всякой жалости он отодвигает Курдюкова с дороги и принимается спускаться по лестнице с наивозможной для себя поспешностью. Он уже в самом низу, когда Курдюков, перегнувшись через перила, шипит ему вслед на всю больницу. «О себе подумай, Снегирев! Серьезно тебе говорю о себе!» Феликс только сплевывает в сторону.